Глава 14 «Не знаю как, но у него почти получилось», – взволновно сказал я три часа спустя. Мы с недом сидели в кабинете Амбрузиуса, который превратился во временный штаб. Уолтер только что отругал меня в хвост и в грилу за то, что я отправилась в текучие сады без прикрытия. Я как-то упустила из виду, что в Фэйри пускали только избранное общество по специальным приглашением Так что Нэд с Фоксом остались за бортом. Но кто мог подумать, что Лайпстер попытается мукнуть мне среди бела дня, в двух шагах отношу знакомых. На выговор Нэда я не сердилась. Понимала, что таким образом он выражал свое беспокойство. Я и сама здорово струсила. При воспоминании о матовом омуте, похожем на глаза зловещей птицы, меня просто в дрожь бросало. А вот Амброзиус, который знал дивный мир как собственный карман, мог бы рассказать о Фомораха побольше. «Вы же говорили, что он не сможет меня околдовать!» – обвиняюще выплела я. «Он и не применял чары!» Сидя на обычном месте, волшебник размеренными движениями что-то толок в ступке. Он выглядел задумчивым и притихшим. Лишь слегка подсигнул твое любопытство и пригасил чувство опасности. Так они обычно и действуют. Скрытно, исподволь. Тебе кажется, что ты поступаешь по своей воле, а потом вдруг осознаешь, что все это время был марионеткой в ловких руках Сида. Он показал мне дивную страну. Клянусь, я ее видела собственными глазами. Мне не сиделось на месте. Вскочив, я подошла к камину, протягивая к огню озябшие руки. Та ледяная темнота, что подстерегала меня во сне и жила в сердце озера, казалось, притаилась в дальних углах и теперь наблюдала за мной. От страха меня снова пробрала озноб. Темнота пугала и одновременно притягивала. «Не каждый может ее увидеть», — кивнул Амброзиус. «Даже в волшебных текучих садах. Но магия Лайпстера здесь ни при чем». Слишком много ограничений ему пришлось бы преодолеть. В его голосе отчетливо слышала заглавная буква. «Что за ограничения?» – живо спросила я. «Как они могут остановить Фомара?» «Я должна знать». «Не только Фомар. Любой волшебник подчиняется им. Это основа магии. На каждую силу в мире найдется другая сила. И чем сильнее ты ударишь заклинанием, тем мощнее будет отдача. Поэтому уважение к правилам и ограничениям внушается с самого начала». Каждый волшебник при посвящении получает три Гресса, три волшебных запрета, своего рода противовес при вручении магического дара. Иногда они могут показаться забавными и нелепыми, однако эта традиция появилась как раз для того, чтобы внушить уважение к ограничениям. «И у вас они есть?» – спросил Нед. «Разумеется, не засыпать в пещере, не заводить домашних животных и не оглядываться, когда зовут не тебя», – перечислил Амброзиус. «Действительно странно». — улыбнулась я. — Но они кажутся несложными, особенно последние. На первый взгляд так оно и есть. Но я знал случаи, когда из-за Гейса чародей оказывался в безвыходной ситуации. Магическая стезя таит в себе массу опасностей, поэтому сиды обычно не спешат пользоваться волшебством. В этом мире у них есть другое оружие, более острое, чуткость и поистине дьявольская прозорливость насчет человеческих тайных желаний. Помолчав, Амбрузиус задумчиво добавил... Это заставляет меня сомневаться, что Лайпстер и есть тот вор, которого вы ищете. Все, что ему нужно, он могу получить от Фонтероя более тонкими средствами, как это принято у Сидов. На данный момент это наш единственный подозреваемый, — угрюмо отозвался нет Кто еще ночью мог забраться в особняк, если не он? Волшебник разбил руками. Вспомните юридические максимы. Кто, что, где, с кем, почему, каким образом и когда. Хороший совет, — подумала я. Главное, конкретный. «Но пока что мы продолжаем подозревать мистера Лайпстера. И это значит, что мне придется встретиться с ним еще раз», – мрачно сказала я. Уолтер с волшебником обменялись быстрыми взглядами. Зраней мне нехорошее подозрение. Что еще они задумали? «Мы тут посоветовались и решили, что тебе нужна верховая лошадь». Нерешительно начал нет «Особая лошадь», – подчеркнул Амброзиус, «которая при случае сможет унести тебя даже от Фомара». «От такого известия я почти лишилась дара речи». «Вы что, смерти моей хотите? За всю жизнь я сидела верхом разве что на бревне. Не скрою, в серпент-парке я с завистью провожала глазами изящных всадниц в развивающихся амазонках. Они казались такими независимыми, такими бесстрашными. При взгляде на них сразу возникало впечатление, что эти леди уверенно держат в своих маленьких ручках не только поводья, но и бразды правления в доме». И, безусловно, скакать верхом гораздо интереснее, чем трястись в коляске с Лидией раскланиваясь и улыбаясь ее многочисленным знакомым. Но я же и десяти ярдов не проеду. Мигом вылечу из седла к мешок с песком. Не бойся. Глаза Амбрузиуса проницательно блеснули из-под молочно-белых бровей. это лошадь тебя не сбросит. Пойдем-ка со мной. Оставив Ултеру грецу камина мы вдвоем вышли из дома в чернильную хмарь. Амбрузиус захватил в холле фонарь, поэтому шел впереди освещать дорогу. Приземистое здание конюшни занимало довольно много места на заднем дворе, хотя сейчас там содержались всего три лошади. Пара гнедых, отдыхавших после сегодняшней прогулки, и корунт, здоровенный жеребец лорда Фонтероя. Конь недобро покосился на нас из-под темной челки. Я слышала, что эта зверюга не признавала никого, кроме хозяина. Даже грум с ним едва справлялся. После уютного домашнего тепла в конюшне царил стылый холод пахло и лошадьми. Дыхание вырывалось изо рта облачками пара. Я потерла ладони и сунула их под мышки, пытаясь согреться. Фонарь Амбрузиуса, стоявший на полу, отбрасывал тусклый, неширокий круг света. Маленькие окна, вжатые в толстую стену, отражали синие сумерки. «Мы здесь надолго?» амброзиус не обращал на меня никакого внимания. Остановившись напротив пустого стойла, он прикрыл глаза и что-то зашептал. Потом поднял с пола клочок соломы, дунул на него и бросил впереди себя. В стойле собрался сгусток тумана. Я затаил дыхание. Туман рос, клубился, подчиняясь движениям волшебника. В нем переливались дымчатые потоки. Не веря своим глазам, я смотрел, как это вещество становится плотнее, формируя маленькую голову с пышной гривой, крутобокое тело и изящные недлинные ноги. Вскоре волшебный туман рассеялся, оставив вместо себя небольшую лошадку серой масти с молочно-белой гривой. Это невероятно! Сорвавшись с места, я бросилась к ней, однако замерла на полупути. Я так долго не решалась войти в стойло, что Амбрусис нетерпеливо подтолкнул меня в спину. Но уже смелее. Ее голова была как цветок. Грива и высокий хвост струились мягкими прядями, а крепкое тело блестело, слегка переливаясь. И вся она оказалась такой призрачно-волшебной, что было страшно к ней прикоснуться. Я боял, что если попробую ее погладить, моя рука пройдет сквозь туман. Но шарик лошадки на ощупь оказалась теплой, лоснящейся, вполне сизаймой. Ладони я ощутила, как движутся под кожей сильные мышцы, чтобы не лопнуть вот это волшебство. Схрапнув, лошадка будто подмигнула мне лукавым взглядом и потянулась мягкими губами к моим пальцам. Корунт, некоторое время наблюдавший за происходящим, заинтересованно взоржал. «Что ж, владей!» — улыбнулся волшебник. «Она тебя не подведет!» «Это мне? Правда? О, спасибо, спасибо, спасибо!» «Очень сложно подобрать слова благодарности, когда тебе дарят такое чудо». После того, как я, запинаясь, смогла худо-бедно выразить переполнявший меня восторг, Амброзиус напомнил мне, что лошади следовало дать имя ибо, не зная истинного имени, ты не будешь знать ее сущности и не сможешь ей управлять, — непонятно закончил он. Мои губы самые растянулись в улыбке. Я назову ее «Шайн», потому что она похожа на лунный луч. Она была так хороша, что глаз не отвести. Я готова была заночевать рядом с ней, прямо в конюшне. Вдруг к утру волшебство бесследно исчезнет, как это обычно бывает. В конце концов, амброзиус с трудом удалось оторвать меня от стойла, оставив Шайн осваиваться на новом месте. И мы медленно побрели к дому. Всю дорогу я размышляла о чудесных вещах, неожиданно появившихся в моей жизни вместе с лордом фантероем О странных снах, о разных путях, на которых человеку дается возможность понять о себе что-то важное. «Амбрузиус», — решилась я спросить, — «а ты мог бы провести меня по третьей дороге?» Мой внезапный интерес к той стране ничуть не удивил волшебника. Только не сейчас. Слишком мало времени прошло после Холланд-Тайда. Сейчас Сиды слишком горячи после охоты. Они завлекут тебя в свои курганы, напоят красным вином, который отравит твою кровь, и ты будешь обречена вечно слышать волшебное пение в шелесте тростника. Будешь вечно скитаться по вереским полям, мечтая отыскать путь в страну снов, который больше никогда не откроется. Сиды те еще шутники». «Это точно. Сегодня я уже получила представление об их коварстве. Амброзиус смирил меня внимательным взглядом. Если ты действительно хочешь этого, я покажу тебе дивный мир. Но мы отправимся туда в другое, безопасное время, по моему выбору. Тебе нужно запомнить одно. Самое важное. Сид, способный потерять голову от симпатичной мордашки, не сид. Не вздумай ему доверять. Если Лайпстер преследует тебя, значит, ты нужна ему для каких-то собственных целей».